Ну, давай, попытаемся, попробуем. Хотя, честно говоря, боюсь, никогда не делал этого. Ты пока потерпи, брат, запрокинь голову, как ты сидел. Тебе так легче, кажется, было. Этого говорить не следовал. И он это понял. И совсем по-иному, недобро, подозрительно смотрел на меня. Устав, должно быть, от непонимания, кто же, в конце концов, перед ним. Слабый, доверчивый, без царя в голове придурок. Пентюх или затаенный, вероломный, все видящий понимающий дьявол. Ему было над чем подумать. Впрочем, это не лишним было бы и мне Давай, запрокинь, запрокинь. Я же видел, как ты отдыхал давеча. От меня, брат, ничего не скроешь. Я всюду, я всегда, я царь, я, брат, я червь. И не думай, что я дурак дураком. Все замечу, все учту, потому что... Я был, я есть, я буду, потому что я этот, этот, никакого винограда, конечно, не получишь, но голову запрокинь, эта поза называется вайнтрауп. Нет, нет, мелкий блок, запрокидывай, вот так, тут же я вовсю командовал. Я понимаешь что хоть и проговорился, но теперь, чтобы выстоять, нужно продолжать тянуть одну и ту же линию. Был какой-то момент, когда показалось, что он вот-вот спросит, сколько лет мне, откуда и кто я такой. Но бояз должно быть, совсем запутаться, где правда, а где ложь. Глубоко вздохнул и закрыл глаза, смирился и отдоконалки его, но больше самого себя помнится. Ребята, эй, не спать! У кого индивидаль... «Индиваль, индивидадаль» Слово индивидуальное не давалось. «У кого бинты, пакеты личные есть, Дайте тут солдату необходимо!» Уже едва ли не нагло, громко кричал я на радостях, Что избавился от пытки. Но больше от того, что под личиной необходимости Сгустить краски для успешного сбора пакетов Могу, наконец, сказать правду. Оказывается... Все эти мои манипуляции наблюдал наш лейтенант, и один из первых протянул мне пакет. Помоги, помоги ему, сержант, все правильно. Откуда только силы берутся. Подбодренный я носился по дому, как хорошо выспавшийся, отдохнувший бегун какой-нибудь. Ну, правда, это самочувствие такое было. Внешне же я не очень, наверное, подтверждал то состояние души. Не случайно кто-то, протянув пакет, крикнул «Эй, доходяга, вот, возьми!» Это все мелочь. Важно, что у меня уже было полно пакетов. И увидев, что мой раненый смотрит, как я все это проделываю, строил ему в ответ веселые рожи, показывая кучу прекрасных запечатанных пакетов. «Живем, дескать, совладаем мы с этим, ты только потерпи, брат!» «Невероятно!» Показалось, он улыбнулся.